Глава двадцать «Чтобы братец Юй не пострадал еще сильнее», — повторил я про себя слова малышки Вай, а затем еще раз смерил взглядом свернувшегося калачиком юй Цзы. Пострадать еще сильнее в его случае было попросту невозможно. Даже просто глядя на него, уже можно было испытать фантомную боль в одном всем известном месте — А уж что испытывал в этот момент сам Юйсы, оставалось лишь догадываться. В какой-то мере мне даже было его жаль. Однако, как бы ни была сильна во мне мужская солидарность, выпускать Юйсцы из своих крепких рук я пока что не планировал. Первому ученику предстояло стать козырем в нашем сливаем торге. «Ну а что поделать?» Если отдавать тело основателя Ливэю я вроде не собирался, а догнать последнего, чтобы это самое тело отобрать попросту не мог. С моим напрочь отсутствующим цингуном гоняться за целым практиком было как минимум глупо. Ливэй же, в свою очередь, мог в любой момент унестись прочь, подобно порыву ветра, вырвавшемуся из-под штанов после поедания горохового супа. А такого исхода я допустить никак не мог. Тело Хули должно было навечно остаться здесь, в этой пещере. — Отдай его, и никто не пострадает, — как мог грозно произнес я, имея в виду, конечно же, бедолагу юйцы А если не отдам, то что? — вскинула бровки Вай. А ведь и правда, что? Бить ее я вроде как и не собирался. Все же одно дело приложить на зойливую девицу головой о потолок, и совсем другое — по-настоящему поднять на нее руку. Тем более, что раньше бить женщин мне еще не доводилось, разве что бороться. Но там и борьба была совершенно другая, немного специфическая, совсем не подходящая к данному случаю. Осознав всю патовость ситуации, мне пришлось прибегнуть к крайнему средству, а именно прямым угрозам. Тогда мне придется применить это, продемонстрировал я ей свою натруженную от долгих тренировок ладонь. При виде ее взгляд малышки Ваи мгновенно преобразился. Из него куда-то подевалась была дерзость, а ей на смену пришло удивление. Однако, помимо удивления, появилось и кое-что еще. Нечто такое, отчего глаза малышки Вай едва не выпрыгнули из орбит. «Только не говорите, что вы меня за это накажете. Ох, юный господин, я и предположить не могла, что вам такое нравится. Так вот, почему вы постоянно втыкаете бедняжку Вай в потолок. Только, господин, обычно провинившихся девушек наказывают немного иначе». Да и голова в таких случаях редко пригождается, хотя... — Да знаю я, как их наказывают! — рыкнул я в ответ, не сразу сообразив, что она там лопочет. Ну а когда все же сообразил, было уже поздно. Здорная девица поняла все по-своему. — Вот об этом я и говорю! — ткнула она в меня пальчиком, а после обличительным тоном добавила. — Мы с Тай давно подозревали, что с вами что-то не так. «Эй, я не это имел в виду. То есть вы не планировали поднимать на меня руку?» Казалось бы, даже с какой-то обидой произнесла Вай. «Конечно, планировал, но...» — продолжил оправдываться я. Однако, судя по скепсису в глазах девушки, делал это весьма неубедительно. Похоже, после моих неуклюжих оправданий малышка Вай лишь еще сильнее погрязла в своих странных домыслах. «Ага», — снова ткнули в меня пальцем, — «вот вы и попались». «Ага, попался. От абсурдности всей этой ситуации мне нестерпимо захотелось побить собственное лицо своей же ладонью. Ну, или на худой конец заткнуть уши, чтобы совсем не слышать такого откровенного бреда. Вот только сделать это в текущих стесненных обстоятельствах было не так-то просто». Вот девчонка передо мной и не блистала умом, однако ее бойцовские качества могли удивить кого угодно, а ведь помимо них у нее имелось и кое-что еще. На ум сразу же пришел тот случай в закусочной дядюшке Лу. Тогда наша неожиданная встреча с Тай и Вай также обернулась дракой, однако сильнее всего в памяти укоренилось не само сражение, а его неожиданная концовка — Исход той битвы навсегда отпечатался в моих воспоминаниях. Когда меч сестрицы Г. с легкостью вспорол горло малышки Вай, я подумал, что для последней все кончено. Однако у небес на ее счет были иные планы, и рана на горле ученицы черного неба тотчас же затянулась. От глубокой резаной раны тогда не осталось даже следа. А еще помнится, в тот раз она назвала себя Шую из Голодной горы, той самой злой горы Лаушень, о которой в народе ходили дурные слухи. Вот и гадай теперь, после всего этого, а человек ли она вообще? Ну а уж сражаться с подобным противником мне и вовсе не с руки, потому как одолеть ее одной лишь грубой силой, скорее всего, попросту невозможно. Если уж скрытое горло не могло ее остановить, то обычные, пусть и сильные удары точно не нанесут вай особого вреда. Те же дзянши в процессе моих атак хотя бы калечились, а эта взбалмошная девчонка, даже после того, как угодила головой в потолок, выглядит так, будто только с курорта вернулась. Так что, как ни посмотри, а грубая сила на этот раз не спасет. Ну а кроме этой силы, у меня по сути больше ничего и нет. Единственным моим по-настоящему значимым козырем оставалось разве что тяжелая цы, ну и, может, необычное тело, словно бы впитавшее в себя суть Яугуая. В случае свай же требовалось нечто иное, возможно, даже колдовство императорского двора или. Мой взгляд будто по наитию перескочил повалявшийся неподалеку рассекатель небес. Пока мы сражались с Юисы, меч все это время лежал на том самом месте, где я его бросил, и теперь, по счастливому стечению обстоятельств, добраться до него было куда проще, чем до самого Юисы, все еще находящегося под опекой Вай. Возможно, хотя бы он сможет мне помочь». Да и оставлять эту драгоценную железку просто так валяться на полу тоже не следовало, вдруг еще пригодится, а мне потом отвечай. «Эй, юный господин, куда это вы смотрите?» — заметила мой взгляд малышка Вай, да и не только она. «Вай, глупая ты отродье! не дай ему забрать меч!» — через силу прорычал валяющийся в ногах девушки юсьцы. «Эй, не разговаривай так с сестренкой!» — с какой-то детской обидой пожурила его малышка Вай. «Хватит прикидываться дурой! Думаешь, если по твоим меридианам течет бессмертная ци голодной горы, то я не смогу тебя убить? Знай свое место, вторая, и достань мне этот проклятый меч!» «Злой, как обычно!» — проворчала девушка. Однако я уже ее не слушал. Ноги вовсю несли меня вперед, и с каждой секундой расстояние между мной и легендарным мечом все стремительнее сокращалось. Теперь Вай, даже при меня на цингун, не сумела бы за мной поспеть. Все же иногда обычные сильные ноги тоже имеют свои преимущества. Например, как в этом случае, когда нужно как можно скорее преодолеть сравнительно небольшое расстояние. «Останови его!» Донесся до меня полное отчаяние крик, но, к сожалению для Юйсы его крик серьезно запоздал, мои пальцы все же успели ухватить рукоять меча. Однако на этом моя удача и закончилась. В самый неожиданный момент позади вдруг раздался подозрительный щелчок, после которого в голове пронеслась одна паническая мысль. «Только не снова!» Ну а в следующую секунду я уже летел вверх тормашками, попутно цепляя неровный пол пещеры с самыми чувствительными частями своего тела. Спину мою при этом окутывала жгучая боль, такая, какая обычно бывает, когда тебя как следует прикладывают широким армейским ремнем, ну или куском плотной тяжелой ткани. Еще в полете я заметил силуэт тай за своей спиной и широкий распущенный пояс в ее руках. Коралловая ткань буквально пылала от пронизывающей ее тяжелой ци прямо как тогда, закусочной дядюшке Лу. Вот только на этот раз рядом со мной не было верной Янге, способной прикрыть мне спину. Зато чего у меня было не отнять, так это моего верного Шаори». За секунду до падения все мое тело расслабилось, словно кисель, и в таком же состоянии плюхнулось на каменный пол. Впрочем, пролежал я на нем недолго, и уже через пару секунд был на ногах, при этом сжимая в руках свою верную штангу, то есть меч. Напротив же меня застыли сестры Тай и Вай, а также все еще стонущие от боли Ци. Теперь, чтобы добраться до первого ученика, мне каким-то чудом нужно было пробиться не только через Вай, но и через ее старшую сестру Тай. Удача явно была не на моей стороне, и будто этого мало, расстояние между мной и Ливеем также увеличилось. И нет, практик черного неба отнюдь не бросился бежать прочь, попутно бросив на произвол судьбы драгоценного Юйсы. Просто из-за подлой атаки тай меня откинуло уж слишком далеко. Теперь практик, а вместе с ними тело основателя хули находились у меня в добрых двух десятках метров. Похоже, погнавшись за мечом, я сделал только хуже. Эх, если бы я только мог использовать сунгун или хотя бы что-то на него похожее, тогда бы я в миг добрался до этого прощелы Ну или хотя бы вырвал из рук сестер тела юсьцы. Но чего нет, того нет. Зато теперь у меня в руках этот дурацкий меч, будь он не ладен. Мои глаза с неприязнью оглядели изящный дзянь, плотно окутанный бело-голубыми лентами. И зачем только Хули стал украшать боевой меч чем-то подобным? Неужели этот чудак использовал эти тряпки как страховку, чтобы привязать себя к мечу, пока парил на нем над облаками? Ну а что, я бы на его месте точно так делал. Вон даже мы, качки, штангу ремнями к кистям частенько приматываем, чтобы она никуда не улетела. Так чем основатель секты Мудан хуже? Но не дурак же он свой собственный меч терять, особенно будучи в полете. «Будучи в полете!» Повторил я про себя и с новым интересом уставился на бело-голубые ленты. Внезапно мою голову посетила одна очень глупая и вместе с тем гениальная мысль, способная разом разрешить все мои проблемы. А что, если этот их цингун мне и вовсе не нужен? Пальцы будто помимо воли подцепили первую попавшуюся ленту и начали ее распутывать» и так до тех самых пор, пока в руках не оказался длинный и, на удивление, плотный отрез ткани где-то двух метров длиной. Его-то я, недолго думая, и повязал вокруг собственной кисти. Теперь дзянь Хули не просто лежал в моей ладони, но и был прикован к ней длинной лентой. — Йонок господин, а что это вы делаете? — с любопытством уставилась на меня Вай, когда приготовления были закончены. — Это какое-то секретное искусство секты Мудан? — Ого, у него даже название имеется, — ответил я, одновременно с этим оценивая расстояние между мной и Ливеем. — Ого, и какое? — с придыханием и горящими, от любопытства глазами уточнила Вай. — Парящий лом! И в ту же секунду, как эти слова вылетели из моего рта, тяжеленный меч, покинув мою же ладонь, устремился к ничему не подозревающему Ливею. Тяжеленный кусок металла с гулом рассек воздух, увлекая за собой сначала голубую шелковую ленту, а затем и меня самого. Спустя мгновение я уже был в воздухе и летел вслед запущенным мной же мечом. Причем делал это чертовски быстро. Ощущение было такое, будто я высунул голову в окно автомобиля, пока несся по скоростной трассе. И что еще хуже, из-за своего идиотского позерства делал я это с открытым ртом. Все же, наверное, не стоило выкрикивать название своего нового приема сразу перед тем, как этот самый прием использовать. Левей с нескрываемым удивлением следил за странным действом. Юноша, что пусть и случайно, но все же победил первого ученика «Черного неба», зачем-то обматывал собственную руку декоративной лентой, что до этого украшало ножны рассекателя небес. Как опытный практик, не один год просуществовавший в жестоком мире Мурима, Ливей успел повидать всякого. Он не раз становился свидетелем поистине удивительных вещей. Знал на память описание двух сотен самых известных боевых искусств и слышал еще о целой тысяче, но, к его немалому удивлению, ни разу прежде не сталкивался ни с чем подобным. Нет, техники лент ему встречались и раньше, этим его было не удивить, но ни одно из известных ему боевых искусств, использующих ленты, не сочеталось с длинным мечом, с кинжалом, да. С коротким мечом — возможно, но с полновесным дзянем это был нонсенс. Ведь такой клинок в силу своей тяжеловесности сводил на нет все преимущества окутывающих его легких лент. Увиденное настолько поразило Левея, что на мгновение он даже позабыл о драгоценном теле на своих руках. Себя ему удалось прийти лишь тогда, когда этот проходимец сучень зачем-то развернулся в его сторону и резко взмахнул рукой все еще держащий меч. «Неужели он собирается метнуть меня свой дзянь?» Пронеслась удивленная мысль в его голове. Следом за ней пришла и еще одна. «Но какой в этом толк, если меч до сих пор привязан к его руке?» Последняя мысль еще не успела до конца оформиться в его голове, как легендарный дзянь все-таки отправился в его сторону, а следом за ним устремился и сам хозяин меча. Они в паре, будто смазанная жиром молния, за какое-то мгновение пересекли добрую половину пещеры и пронеслись в опасной близости от самого Ливэя. Последний же и вовсе все это время пребывал в ступоре, не в силах шелохнуться, ведь только что стал свидетелем поистине странного цингуна, и странность его заключалась отнюдь не только в абсурдной задумке и поразительной скорости, но и в том, что цингун этот являлся не только техникой передвижения, но также обладал и чудовищной разрушительностью мощью». Об этом более чем красноречиво свидетельствовал грохот, донесшийся секундой ранее из-за его спины, с той самой стороны, куда улетели меч и его хозяин. Чтобы оценить масштаб произошедших разрушений, Левею даже не нужно было оборачиваться, ведь удар принес с собой не только чудовищный грохот, но и кое-что еще. Взгляд практика сам собой прикипел к полу пещеры, по которому до сих пор расходились трещины. Прямо на его глазах крепкий камень словно бы в одночасье превращался в хрупкий весенний лед. «Да, над приземлением надо еще поработать», — донесся голос из-за его спины. Услышав его, Ливей вздрогнул. Он, наконец, вспомнил, что и сам являлся гордым представителем мира Мурим, способным обнажить свои клыки на кого угодно. В душе практика тут же разгорелась злость, причем не только на нахального мальчишку, сумевшего вызвать в нем подспудный страх, но и на самого себя, что позволил этому случиться». Жажда битвы вспыхнула в нем с новой силой, вынуждая Ливея обернуться лицом к врагу. «Готовься, мальчишка! Сейчас ты познаешь всю мощь Черного не. Последний из звуков, что должен был вырваться из его рта, так и замер на губах Ливея. Зато вместо него из уст практика вылетели совершенно иные слова. «Святые небеса!» Стены за его спиной больше не существовало. Теперь на ее месте изъял самый настоящий тоннель, и проделал этот самый тоннель никто иной, как проходимец Сучень. Однако удивило ли вы не отсутствие части пещеры и даже не то, что ответственность за это лежала на плечах обычного ученика. Поразило его нечто иное. Ого, а его что, еще и как фонарик можно использовать? Меч в руках сучения нестерпимо светился, и это могло означать лишь одно. Душа легендарного рассекателя небес, наконец, воспряла после долгого сна.